Говорят, если водолаз сразу одним махом без остановок погружает на всю глубину, то кровь ушами идет. Так и с людьми на войне. Один выдерживает, а у другого кровь ушами идет, если сразу опустить на всю глубину ответственности. Сейчас стали победы одерживать, но война все равно Никогда не сахар, особенно если не выпускать из памяти, что люди умирают каждый день и час. Написал в приказе букву, а кто-то умер. Провел сантиметр по карте, а кто-то умер. Крикнул в телефон командиру полка: "Нажми, И надо крикнуть, обстановка требует, а кто-то умер". Закончил в июне месяце генерал-майор Серпилин формирование своей дивизии. 9 тысяч человек. А сколько из них осталось в строю на нынешний день? Да и не за тысяч человек ответственность, а считая детей и жён и матерей, у которых единственные и не единственные, пожалуй, за все тысяч человек, если не больше легла ему ответственность на плечи тогда в июне 42 и уже не в первый раз за войну и до этого ложилась паскудное дело война и самое паскудное что раньше конца все равно не кончится и каждая стрела на карте и каждый приказ кому-нибудь смерть Как же ты можешь сволочь в пьяном виде приказывать? Со вновь вспыхнувшим против Барабанова гневом, подумал Серпилев. Но он не поддался этой вспышке гнева и не потому, что она была несправедлива, потому что человек ее вызвавший был сам сейчас между жизнью и смертью. Взял трубку, позвонил Метсенбагу. Хирург доложил, что Барабанов все еще не вышел из шокового состояния. Ясно. Позвоните мне сами, сказал Серпилин. Бригадный комиссар Захаров вошел в землянку один, без сопровождающих. Выслушал рапорт, пожал руку Серпилину и стал расстегивать крючки полушубка. Полушубок не сразу скинулся с его грузных плеч. Рука застряла в рукаве. Серпирин сделал шаг, чтобы помочь, но Захаров уклонился, отступил на шаг, поспешно стряся себя полушубок. Спасибо за гостеприимство, Фёдор Федорович, но неловко. Ты годами старше меня. Он повесил полушубок, снял ушанку, пригладил короткие волосы на седой круглой голове и сел напротив Серпирина. Откровенно говоря, повезло тебе, что мне, а не командующему, докладываешь, рвал и метал в телефон, когда он меня о самоубийстве услышал. Что Бережного еще нет. Серпирин ответил, что Бережного еще нет и начал свой доклад с последнего звонка Мецсанбат. На лице Захарова откровенно выражалось все, что он чувствовал по ходу рассказа. Бригадный комиссар Захаров не имел привычки скрывать свои чувства, не стеснялся думать вслух, а говорил за редкими исключениями то, что думал. Хотя они воевали вместе не так уж давно, Серпинин казалось, что он знает Захарова давно, и хорошо не только потому, что Захаров много бывал в дивизии у Серпинина, но и потому, что оба они в общем-то были люди одной судьбы. Один командовал гражданским батальоном и полком, другой был политруком эскадрона. И оба протрубили в Красной армии ровно столько, сколько она существовала. Правда, у Захарова не было четырехлетнего перерыва, как у Серпинина. Но хотя они никогда не говорили на эту тему, Серпирину казалось, что и Захарову с его прямым характером, наверное, нелегко дались в те годы. Не зная ничего определенного, он думал о Захарове именно так. И ему было легче того, что сейчас не весёлую минуту. Напротив него сидел не кто-нибудь иной, а бригадный комиссар Захаров, которого в армии солдаты звали за глаза Костей за его открытую душу и всем очевидную храбрость. И за то ощущение его близости к себе, которое русские люди выражают одним словом простой вкладывая в это слово самый высокий и похвальный смысл. Когда Серпирин дошел до того, как приказал Барабанову писать письмо, Захаров вздохнул и поморщился. Он предпочел бы не слышать этого. Серпирин и сам понимал всю тяжесть для себя того, что он сейчас рассказывал Захарову. Умри, Барабанов, И нет сомнений, найдут охотники сказать, глумился над командиром полка, довел до самоубийства. Могут и дело завести и с дивизий снять. Однако как бы там ни обернулось в дальнейшем, Серпинин считал необходимым говорить все, как было. Не ставя меру откровенности рассказов в зависимость от того, умрет или выживет Барабанов. В чём считаешь причину? Будем пока говорить попытки к самоубийству, спросил Захаров упорно молчавший, пока Серпинин не договорил до конца. Причина мой разговор с ним. Если бы не удержался, под горячую руку дал ему в морду пьяному дураку, такой как он, легче пережил бы, сказал Захаров. Этому не научен, сказал Серпинин. Меня били, я не бил. Не признаю пользы этого. А от твоего разговора вышла большая польза, сказал Захаров. Человек мог бы еще воевать, а он пустил себе пулю». Не подумал о такой возможности. Плохо знаешь людей. Видимо так, сказал Серпинин, хотя был не согласен с тем, что плохо знает людей. Захаров понял, что ответ не откровенен и спросил: Значит, не рассчитывал, что совесть с нём заговорит. Не рассчитывал. А зачем же тогда письмо писать заставлял, если не рассчитывал? Ну, написал бы он тебе письмо и не застрелился, чтобы ты с письмом делал. В тыл ведь не послал бы, не послал бы. Так для чего же заставил писать чтоб совесть с нём заговорила или так или я тебя не понимаю и не крути со мной пожалуйста а я не кручу с вами товарищ член военного совета начал было серпирин но захаров прервал его брось брось слышишь брось закричал он я с тобой по товарищески говорю брось ты это со мной От гнева у него вздулись жилы на лбу. "Я не кручу с тобой, Константин Брокофеевич", тихо уже без вызова повторился Пинин. "В таких вещах не сразу сам разберешься. "Конечно", подумал о совести, а о возможных последствиях нет. "Вот именно", сказал Захаров, "а когда в человеке совесть с предохранителя соскочит, а особенно если она у него заржавелая". Тут все может быть. Ты не подумала, теперь пойдет писать губерния. Он неопределенно повел рукой. Какое мнение имел, что делал с Барабановым, если бы он не договорил. Все было ясно и без того. Трибунал и штрафной батальон, сказал Серпирин. Если бы свыше не спасли. Как-то свыше. Я что ли? спросил Захаров. Серпинин пожал плечами и не ответил. Он сказал, его поняли, а называть вещи своими именами в данном случае не хотел. Да. Командир полка все таки фигура, сказал Захаров, встав и пройдясь по землянке. Серпинин молчал. Что молчишь? Не хотелось сейчас плохо говорить о Барабанове, но на прямой вопрос приходилось отвечать то, что думал. Вот именно, фигура, сказал Серпилев. Да, сказал Захаров. А командующий говорил, что хорош был Барабанов в сорок первом, очень хорош и в 42-м, когда из Харьковского окружения выходили, тоже себя проявил. Выходит, был хорош, а стал плох. Не знаю, сказал Серпирин. Наверное, и сейчас можно найти ему дело, на котором будет хорош. Знаю одно. Полком командовать не может. И кляну себя, что не добился его снятия. Ты не добился, Ишь ты какой, сказал Захаров. А что? Разве тебе такая власть дана? Раз, два, и добился. И хотя внешне то, что он сказал, было щелчком по носу Серпилену, на самом деле фраза его имела другой, более важный смысл. Командующий был упрям и нетерпим, и работать с ним было трудно не только Серпилену, но и Захарову.